Глава вторая. Что? Муж усмехается, криво, с издевкой. Верхняя губа чуть приподнимается, обнажая ряд идеально ровных белых зубов. Когда-то я голову теряла от этой усмешки, но сейчас она была хищной, жестокой. Сейчас ничего хорошего она мне не сулила, потому что Марат чувствовал, знал, что настала пора отыграться. Он считал, что имеет на это полное право. Вот настолько полное, вплоть до измены. Не ожидала. Супруг с нескрываемым удовольствием следит за тем, как на моем лице отпечатывается потрясение. И я ни за что не смогла бы никак притвориться. Не смогла бы его скрыть, даже если бы от этого зависела моя жизнь. Как ты посмел? Это же... Это личное. Так делать нельзя. О, -о, о муж округляет глаза, в притворном удивлении темные брови сходятся на переносице. Так мы о личном теперь поговорим. Да я же не против. Давай поговорим, Миллиона, давай. Как у нас с личной жизнью-то в последнее время. Я молчу, подыскивая слова, но они, как на злу, скользают от меня окаянные, расползаются. Амарат нетерпелив. Он ждать не любит и не умеет. Слишком норовист, слишком горяч. Вечно прет на пролом, даже сейчас. Даже когда вся наша совместная жизнь летит в черную бездну. — А я скажу тебе, как у нас дела с личной жизнью. Он по-хозяйски проводит горячей рукой по моему бедру, безжалостно сжимает пальцы наталии Никак. Но у нас ее. — Нет. Нет у нас никакой личной жизни. Я на мгновение прикрываю глаза, пытаясь таически пережить его взрыв праведного, как ему кажется, гнева. Ты не имел права читать. Стараюсь не повышать больше голос. Толку от этого никакого, от криков он лишь сильнее заводится. А я уже всерьез переживаю, что Сашка проснется, и не приведи Господь примчиться сейчас выяснить, что за шум. Марат меня не отпускает. От его тела идет такой жар, что мне кажется, я горю вместе с ним. От всего за раз. От унижения, от страшной обиды, от неожиданного и потому такого сокрушительного предательства. «Не говори мне о правах», — низко стелится его хриплый голос. — Не сейчас. Не смей меня попрекать этой мелочью. — Мелочью? Ничего не могу поделать с собой, вскипаю. Это не мелочь, Марат, это... это предательство. — О предательстве поговорим? — Ну, давай поговорим о предательстве. Он подталкивает меня к стене, впечатывает в нее, нависает над моей головой, лишая всякой надежды на то, чтобы вырваться. «Я, представив себе, о нем начитался так, что на всю жизнь, кажется, хватит. Как тебе со мной сложно и трудно, какой я неуправляемый, какой я не такой, совсем не принц на белом коне, о котором ты когда-то мечтала, не дотягиваю до твоего идеала». «Ты не имел никакого права это читать». Ты оставила ноутбук на столе, чтоб тебя... Мне твои сообщения сами в глаза прыгнули. И раз уж я их прочел, ты будешь обвинять меня в том, что я прочел остальные. Как бы ты на моем месте поступила?» Я заставляю себя удержать его пышущий гневом взгляд и отвечать. Отвечать то, что думаю. Я не стала бы читать ничего. Хотя бы потому, что такие вещи могут быть неправильно истолкованы, когда вырваны из контекста. «Контекст мне более чем понятен», — хмыкает муж. «Контекста там предостаточно». И «Это что еще значит?» «Ничего». С неожиданной горечью обрубает муж, отталкивается от меня, отворачивается и, не глядя, подхватив со стула халат, натягивает его на свои мощные плечи. «Уходи, Милена». О наших взаимных претензиях мы поговорим завтра утром. Сдерживаюсь, чтобы не взвыть от этой стремительной смены его настроения. Внутри все горит от боли и унижения. Но я заставляю себя не сломаться. Завтра утром мы не только о претензиях поговорим. Что? Уже думаешь, как будешь от меня избавляться? Муж завязывает пояс халата Натальи. Нет, Мелена. Об этом можешь забыть. О возможном разводе даже не заикайся.